Глава 42. Блиц. 26 июля 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 18 часов 56 минут. Надрывалась сирена. Сверху лилась вода из пожарных распылителей, уже потушивших огонь, заливших пол и насквозь промочивших нашу одежду. Слабость все больше наступала на меня, хоть я и пытался бороться. Шаг за шагом, кажется, тело проигрывало этот бой. «Минин, если Андрей умрет, даю слово, что собственными руками тебе голову оторву!» — прошипела Юлька, все еще удерживая пальцы внутри отверстия в моем горле. «Не ругайтесь!» Это помогало, и темно-красная жидкость Перестала выплескиваться на кафельный пол тонкой струйкой. Но все же я потерял слишком много крови. Как же она была красива! Влажные пряди волос спадали на лицо. Прозрачные капли влаги покрывали пышные ресницы и сбегали по щекам. Так захотелось ее обнять и покрепче прижать к себе, что-то сказать. — Да знаю я, знаю! — сплёвывая, попадавшую в рот воду, произнес Толик в боевой стойке, замерзший напротив Сикаме. — Сейчас только отдышусь и продолжим. Не договорив, товарищ метнулся в сторону противника, размахнувшись острым куском жаростойкого пластика, вырванного взрывом из дверей лаборатории, тем самым, что уложил меня на пол на колени любимой Киричанской. Как мы оказались в такой ситуации? Это уже отдельная история. «Эта штука была у него на шее», — сказал Котов, протягивая мне примитивные бусы с овальным желтым камнем посередине. «Наверное, ее засекли приборы». «Наверное», — задумчиво произнес я, проводя рукой по шероховатым неровным кругляшкам серо-белого цвета, а затем касаясь подушечками пальцев теплого камня. Сопроводить пленного приехали парни Гамова. Я, Минин и Киричанская должны были вместе с ними доставить Сикаме во внутреннюю лабораторию Кремля, а также сообщить Седову все подробности захвата. Я никогда не был здесь. Точнее, работая в мастерской, мы с Борзовым доставляли сюда кое-что — Но тогда нас даже на порог не пускали, доступа не было. Жёсткий пропускной режим, вооружённая до зубов охрана у всех дверей, камеры и турели на каждом углу. В отличие от научной лаборатории, располагавшейся в обыкновенном здании, военная занимала целый подземный этаж. У ворот стояли шагоходы комитетчиков, две хищные «ласки», маркированные изображением щита и меча, медленно поводили стволами крупнокалиберных пулеметов из стороны в сторону. «Только дернись, и, несмотря на звание и форму, размолотят тебя в кашу». Формальности, без которых никак. Демонстрации удостоверений, пропусков. Но даже после этого машины расступились, только получив команду изнутри. Створки приоткрылись, и цепочка миникаров нырнула под землю. Молодцы, задание выполнили. В длинном белом коридоре в конечной точке движения нас встретили Седов и Гамов. Язык нам нужен как воздух. Борисыч, прими меры, а я пока с ребятами побеседую. Пока Сабисты выводились и КМЭ. Наша компания последовала за командиром гвардейцев внутрь комплекса. Здесь у каждой двери стояли гвардейцы. Кого-то я знал, кого-то нет. Андрей, кратко, самую суть. Так точно, товарищ полковник. Устанавливали минные заграждения, приняли бой с группой противника. Так как дроны о присутствии Сикаме не сообщали, Предположили, что неподалеку прячутся шаманы, использующие иллюзию. Набрав в легкий воздух, начал я доклад. — Трехмерную голограмму, — уточнил Седов, жестом руки приказывая открыть неприметную узкую дверь справа. — Так точно. Наличие шаманов подтверждено не было. Но секунд поручик Киричанская обнаружила подозрительного туземца, на груди которого был этот предмет. Я протянул Евгению Ивановичу амулет синекожего. А вот за это отдельное спасибо произнес седов, рассматривая трофей: Перечанская, теперь ты поручик, давно пора. Служу колонии, вольно. Состроив мне глазки, Юлька, идущая сразу за мной, коснулась ладонью, скажем так, зоны пониже моей спины. Мы оказались внутри маленького зала, разделенного на три части. В первой на столах стояли микроскопы, центрифуги, анализаторы и другие приборы, о назначении которых я только догадывался. Она совмещалась со второй, поделенной на несколько секторов, где были собраны экспериментальные площадки для испытаний и кабинет руководителя. А вот третья, самая маленькая, была забрана прозрачным бронестеклом, за которым уже сидел наш Сикаме. Крепко прикручен к специальному креслу, руки за спиной, во рту кляп. — Анфиса, возьми, — протянул амулет Говоровый Седов. — Сделай хотя бы предварительный анализ. — Хорошо, — сказала Иркина крёстная, направляясь к столу, на котором были разложены бумаги и схемы. — Ой, он теплый, почти горячий. — Интересно. Кристаллы, которые мы изучали ранее, никакого теплообмена не демонстрировали. Здесь же у стекла, опираясь на тросточку и пристально разглядывая пленного, стоял Гамов. Он мне не нравится, заявил сразу особист, оборачиваясь к Седову. Они мне все не нравятся. Так что ж, остановился рядом с коллегой Евгений Иванович. Женя, ты меня не понял. Посмотри. Он улыбается. У него же кляп во рту, он и губы-то развести не может. «Он глазами улыбается», — чуть раздраженно бросил Борисыч. Говорова тем временем вместе со своим лаборантом, девушкой в военном комбинезоне, поверх которого был накинут халат, загрузила амулет в анализатор, и буквально через несколько секунд тот начал противно пищать. «Товарищ полковник, тут одна странность, амплитуда!» Вдруг в лаборатории что-то сверкнуло и я почувствовал запах озона, словно после грозы. На месте анализатора, стола, на котором стоял прибор, девушки-лаборанта, секунду назад склонявшейся над ним, появилась темно-синяя сфера, помигивающая электрическими разрядами. Потрескивая и издавая шипение, она висела всего в метре от пола. Анфиса закричала... Из сферы горохом посыпались сикаме. Они спрыгивали вниз, целясь в нас из каких-то тубусов с изогнутыми рукоятками. Мимо меня пронеслось что-то горячее, отчего кожу обожгло, а шкаф с мензурками и ретортами позади лопнул, словно мыльный пузырь. Первым среагировал Седов. У него единственного при себе было серьезное оружие. Плазменная штурмовая винтовка «Перун» Вообще в колонии была только у него одного. Последнее достижение нашей науки. Компактное, мощное, с объемным аккумулятором. Висевшее на плече оружие повернулось в сторону Сикаме, и раскаленные сгустки энергии начали дырявить тела синекожих, наполняя воздух запахом горелого мяса. Туземцы в ответ редко огрызались из своих тубусов. Стена за нами уже пылала, а пожарные распылители почему-то не срабатывали. Гамов, так же, как и мы, перевернув шкаф и превратив его в укрытие, стрелял короткими очередями из сверчка, пытаясь не допустить рвущихся сикамек перегородки с бронированным стеклом. Парочка попаданий из синекожих уже пробила, скорее проплавила в ее прозрачной поверхности отверстие размером чуть более футбольного мяча. В пробойну Выглядывал наш пленный, сверкая белками глаз, ярко выделяющимися на лице. «Отсекаем их от камеры!» — прокричал Седов, одновременно двигаясь и стреляя на ходу. Мы втроем огнем поддержали полковника и совместно уложили с десяток секаме. Воздух наполняется запахом пороха, но кондиционеры и вытяжки почему-то тоже не сработали. Сверчок, потрескивая, посылал пулю за пулей вперед, и вот уже пустой магазин полетел на пол, а его место занял новый. Прожорливое оружие жаждет продолжения. Затвор автоматически снимается с затворной задержки и уходит в переднее положение, досылая патрон в патронник и отправляя по назначению очередной кусочек металла в высунувшуюся из-за стола голову Сикаме. Мне, наконец-то, удалось разглядеть тетю Анфису. Однако увиденное мной не вселяло оптимизма. Женщина лежала в трех-четырех метрах от сферы, лицом вниз, неловко закинув руку за спину. Лишь бы была жива. Лишь бы была жива. — Я пустой! — кричит Гамов, убирая пистолет в кубуру под плащом. Секунда — и он еле-еле успевает выпрыгнуть из-за шкафа после парочки попаданий превратившегося в груду оплавленного металла и стекла. Минин, злобно скорчившись, прячет оружие и рывком подтаскивает Гамова к нам. Сгустки энергии, посылаемые сикаме, пролетают над нами. На голову из-за шиворот что-то сыпется. Однако противников осталось всего пятеро. Хлоп! Очередной микроскоп приказал долго жить. Нам с Юлькой совместно удалось расстрелять еще одного стрелка, второго снял очередью в грудь Седов. «Твою мать!» В паре шагов от нас, чертыхаясь, Гамов поднял оружие Секаме, пытаясь разобраться в его устройстве. Поворачивал его и так, и эдак, судя по продолжающимся ругательствам, безрезультатно. Еще один синякожий рухнул, обливаясь кровью. Взглянув на окошко на рукояти пистолета, я вижу цифру 4. Юлька будто читает мои мысли и показывает мне пять пальцев. Неудивительно. Один магазин в пистолете, один запасной. Больше нам по уставу не положено. Кто же знал, что так произойдет? В спину печет жаром. Огонь ползет по стене и начинает лезать потолок. Дым же, поднимаясь ввысь, создает реалистическую картину. Он будто делит лабораторию на белый низ и черный верх. «Окружаем их!» — приказывает Евгений Иванович. И они вместе с Гамовым слева обходят спрятавшихся среди перевернутой мебели и приборов синекожих. Мы с Киричанской осторожно обходим их слева боезапас на исходе. Всего пара мгновений. А как все изменилось тогда? Короткая перестрелка между командиром гвардейцев и Сикаме заканчивается мощнейшим взрывом, от которого полковники оказываются отброшены на несколько метров в сторону экспериментальных площадок, а мы с Юлькой к стене. Во что попали? В кислородный баллон? В центрифугу? Да кто его знает? Надеюсь, сикаме мертвы. «Черт!» — кричит Гамов, встав на колени над замершим на спине Седовым. Изо рта особисто на грудь полковника капает кровь. Толстая стальная створка с потолка падает вниз, разделяя нас. Одновременно срабатывает сирена, и пожарные распылители обрушивают нам на головы потоки воды. «Ну, хоть не сгорим», — подумал я, — коснувшись губами руки Юли. — Ну, здорово! — скрючившись за перевернутой тумбой, Минин подползает к нам. Стена над его головой трескается от попадания. — Нас заблокировало здесь. Пока пожар не потухнет, не выберемся. Видя, откуда был сделан выстрел, я выпустил оставшиеся патроны в цель. Секама закричал и, схватившись за лицо, вскочил на ноги, после чего Юлька добила его, перечеркнув живот короткой очередью. Вдруг тумба лопнула передо мной, и чтобы спастись от разлетающихся повсюду осколков, я бросился назад. «Шаг! Еще!» Еще один заряд пролетел мимо меня. Там что-то треснуло, щелкнуло, и шею мою обожгло резкой болью. Развернувшись, я увидела опрокидывающегося на спину последнего стрелка, и киричанскую с пистолетом на затворной задержке. Улыбнувшись, кашляю, и рот мой наполняется кровью. Что это? Пальцами правой руки я коснулся чего-то твердого и теплого, торчащего у меня из шеи. Сползая на пол по стене, я видел, что плененный нами туземец покидает камеру, перелезая через перегородку и закончательно треснувшего пополам бронестекла. Минин был крепким парнем, крепче многих, мне ли не знать. Но сражаться в рукопашную с этим противником ему было невероятно сложно. Секаме был словно из камня. Уже хорошо, что он не пускал его к разбросанным здесь и там тубусам. Удар, удар, блок, еще удар — Этот урод будто и не реагировал на попадание по лицу и ребрам. По разбитым губам его змеилась улыбка, а попадание кулаками по моему товарищу сразу бросали того на пол. — Он умирает! — прокричала Киричанская. — Быстрее! Сейчас, сейчас! — выплевывая кровь себе под ноги, хрипит Толик, пытаясь встать. — Про кого это она? — Я чувствую себя неплохо. — Вот только пить... Очень хочется. «Мам, Ир, дайте попить!» «О чем это я? И надо-то всего лишь раскрыть рот и подставить язык, льющийся с потолка воде, но губы не разлепить!» С громким щелчком перегородка поднялась вверх, и одновременно голова сикамера разлетелась в дребезги — забрызгав ошметками лежащего на полу минина в дюжине шагов от нас с винтовкой наперевес замеру сласников врача истошно закричала юлька а я погрузился в кромешную тьму